«Извини, приятель». Феннер сильным ударом сбил оторопевшего Эдди с ног. Анна, повернувшись, побежала в спальню за пистолетом, но Феннер в это время уже исчез. Эдди медленно поднимался, держась рукой за челюсть. Он посмотрел на Анну. «Что тут происходит?» — спросил он. «Что здесь делал этот проклятый газетчик?» Анна в ужасе посмотрела на него. «Газетчик?» От выражения ее лица... У Эдди по спине поползли мурашки. Ему показалось, что будущее рушится у него на глазах. Ма Гриссон только плотно позавтракала и отодвинула от себя под нос, когда раздался телефонный звонок. Док Вильямс, который составлял ей компанию, правда, еда его не интересовала, он только пил, снял трубку. «Говорит Эдди», — голос звучал странно, — «Ма там». Док протянул трубку, ма. Эйди. Она взяла трубку и вытерла рот рукой. Ну, что случилось? Неприятности, ма. Помнишь Дэйва Феннера, который работал в трибюн? Он только что был у нас, морочил голову Анне, говорил, что устроит ее на Бродвей, если она расскажет о похищении дочки Блендиши. она сказала ему, что Райли последний раз звонил ей от джонни Он помчался отсюда, как будто за ним на весь черти. то лицо Ма стало багровым. Я знаю этого сукиного сына. Он вытащит правду из Джонни. Я же говорила, что пора избавиться от старого пьяницы. Поэтому я и звоню Ма, Эди явно нервничал. Слушай ма, не надо винить Анну, она ведь не знает того, что известно нам. Приезжай немедленно рявкнула Ма. «Негодяй чуть не сломал мне челюсть, пожаловался Эдди. «Я неважно себя чувствую, может быть, пошлешь Флинна? Не указывай, что мне делать!» И она бросила трубку. Док с поблюдневшим лицом смотрел на Ма. «Не сиди, как проклятая мумия!» Ма разрядила на нем свою ярость. «Зови Флинна, Опи и Ловкача, быстро!» Док побежал выполнять приказ. Через несколько минут появились Опи и Флинн. Они выглядели напуганными. Следом вошли Док и Ловкач. Последний почесывался и зевал. «Слушайте меня, — началома, — у нас большие неприятности. Это дурища Анна рассказала газетчику про Джонни. Газетчик наверняка помчится теперь к Джонни, прижмет его как следует, и старый идиот расколется. Поезжайте все туда сейчас же. Если газетчик успеет до вас, прихлопните и его тоже. Трупы заройте. но ну, двигайтесь!» «Это же четыре часа езды!» — запротестовал Флинн. «Ты уверена? Ты слышал, что я сказала?» Ма вскочила и ударила кулаком по столу. «И гоните вовсю, надо попасть туда раньше этого Фэннера». «Я не поеду», — Ласкач зевнул. «К черту все это. У меня есть дела поважнее». Ма обошла стол кругом. Она была так страшна, что даже Ласкач попятился. «Ты поедешь. Ни черта не делаешь последнее время. Если не заткнёшь старика, потеряешь свою игрушку. Понял? А теперь убирайтесь отсюда». Недовольно бормоча Лавкач последовал за Отпи и Флином. — Тебе плохо, ма? Док чувствовал, что последняя рюмка была лишней, перед глазами все поплыло. — Эти бабы! — кулак ма опять стукнул по столу. Баркев, каприз Диллинджер — все пропали из-за баб. Все, что я с таким трудом создала, может быть разрушено и только из-за того, что эта проклятая дешевка раскрыла свою пасть. На выходе флин задержался около Мэйзи, которая возилась в гардеробной. «Свидание отменяется, — детка, — сказал он. — У нас дела. В лучшем случае вернусь в девять». Он выбежал, присоединившись к Лавкачу и Оппе, которые уже садились в Додж. Мэйзи пожал плечами. Она совсем не жалела, что свидание отменяется. Флинн не нравился ей и, кроме того, вечно распускал руки. Она оделась, время близилось к Ленчу, и она проголодалась. — Увидимся в девять, — улыбнулась она швейцару в Шибале. — Пойду испорчу фигуру. Мак, ухмыляясь, проводил взглядом ее покачивающиеся бедра. Мэй заходила на ленч всегда в один и тот же ресторан. Там подавали лучшие в городе гамбургеры. Кроме того, ресторан находился недалеко от клуба. Рокко знал это и решил попытаться вытянуть что-нибудь из этой куклы. Выглядит она дурой, но может ляпнуть такое, что ему пригодится. Подходя к ресторану, он увидел Флинна, Опи и Лавкача, сидящих в додже, застрявшим в транспортной пробке, и подумал...